Глава 12. По никому неведомой причине в станционных буфетах всегда какая-то особая, необычайно мрачная атмосфера, какая-то особая, неповторимо унылая грязь. Пирожки со свининой имеют там какой-то особый, неповторимо блёклый цвет. Но есть вещь, которая ещё хуже пирожков со свининой. Это сэндвичи. В Англии устойчиво держится мнение, что делает сэндвич аппетитным, привлекающим взор таким, чтобы его было приятно есть, постыдно. И так делают лишь иностранцы. Да будут они засохшими, предписывает инструкция, хранящаяся в коллективной памяти народа. Да будут они как резина. Если надо, чтобы они были свежими, раз в неделю протирайте их тряпочкой. Именно посещением закусочных по субботам и поглощением там бутербродов британцы стремятся искупить свои национальные грехи. Что это за грехи такие, они не знают, да и не желают знать. Грехи тема скользкая, лучше в неё не лезть. Но каковы бы ни были эти грехи, они с лихвой искупаются бутербродами, которые многогрешная нация через силу заставляет себя съедать. Если же существует что-нибудь ещё хуже бутербродов, так это сосиски. Безрадосно виду трубочки, набитой хрищами, плавающие в море чего-то горячего и унылого и украшенные пластмассовой палочкой в форме колпакаша в повара. Очевидно, это и есть памятник какому-то шеф-повару, который ненавидел человечество, а умер в нищете и одиночестве на чёрной лестнице в степи. Последний путь покойного проводили только его кошки. Сосиски предназначены для людей, которые знают, в чём состоят их грехи и желают искупить что-то особенное. Можно поискать что-нибудь поприличнее, сказал Артур. "Никогда", ответила Фэнни, взглянув на часы. "Мой поезд уходит через полчаса". Они сели за расшатанный столик. На нем стояло несколько грязных стаканов. Здесь же лежали мокрые от пива бумажные салфетки, на которых были напечатаны анекдоты. Артур взял для Фенни томатный сок, а для себя кружку желтой газированной воды. А еще, сам не знаю зачем, две сосиски. Видимо, чтобы было чем заняться, пока из воды газ выдыхается. Бармен окунул с дачи в лужу пива на стойке, за что Артур сказал ему спасибо. Ну что ж, сказала Фенни, глянув на часы. Расскажите мне то, что хотели. Её голос выражал крайнее недоверие, и Артур совсем упал духом. Как он сможет в этой явно неблагоприятной обстановке объяснить этой холодной, настороженной девушке, что в состоянии, так сказать, расширенного сознания он вдруг телепатически понял, чем объясняется её душевная болезнь. Дело в том, что вопреки очевидному, земля была уничтожена. чтобы уступить место новому гиперпространственному экспресс-маршруту. Но об этом на всей земле знает только он, потому что видел всё это своими глазами с борта Воганского звездолёта. А вдобавок его душа и тело нестерпимо тоскуют по Фенни, и ему необходимо как можно скорее лечь с ней в постель. "Фенни", начал Артур. "Не хотите купить несколько лотерейных билетиков? Совсем маленькая лотерея". Артур резко вскинул голову. Деньги пойдут в пользу Энжи. Она уходит на пенсию. Что? И нуждается в искусственной почке. Над Артуром склонилась аккуратная сухопарая пожилая особа в аккуратненьком вязаном костюме, с аккуратненькой химической завивкой и растянутыми в аккуратненькой улыбочке губами, которые, вероятно, слишком часто лизали аккуратненькие мошки. Особа держала книжечку с отрывными билетами и консервную банку для денег. Всего 10 пенсов, сказала она. Так что вы можете купить целых 2. Для этого вам даже не придётся грабить банк. Она издала короткий звонкий смешок, а затем удивительно долгий вздох. Упоминание о том, что для этого не придётся грабить банк, очевидно, неимоверно нравилось ей с тех самых пор, как во время войны в её доме квартировали американские солдаты. Э, да, хорошо, пролепетал Артур, торопливо порывшись в кармане и вытащив пару монет. С убийственной медлительностью и аккуратненькой, если так можно выразиться, манерностью, особо аккуратненько оторвала два билета и вручила их Артуру. "Я искренне надеюсь, что вы выиграете", произнесла она, и улыбочка вдруг со щелчком сложилась, как японская фигурка оригами. "У нас такие миленькие призы". "Спасибо", произнёс Артур с демонстративной небрежностью, запихивая в карман билеты и глядя на часы. И повернулся к Фенни. то же самое сделала особо с лотерейными билетами. А вы, моя милочка, проговорила она. Это для Энжи, на искусственную почку. Энжи уходит на пенсию, понимаете? Ну как? И она так растянула улыбочку, что та уже не умещалась на лице. Чтобы не лопнула кожа, особо пришлось остановиться и сдвинуть губы. Э, послушайте вот, пожалуйста, сказал Артур и в надежде её сопроводить, подтолкнул к ней пятидесятипенсовую монету. «О, мы люди не бедные, да?» — сказала особа, умудрившись одновременно многозначительно вздохнуть и многозначительно улыбнуться. «Мы, наверное, из Лондона». Артур все бы отдал за то, чтобы она не говорила так чертовски медленно. «О, правда, ничего не надо», — махнув рукой, проговорил он, когда особа с жуткой обстоятельностью начала отрывать пять билетов. «По одному». «Но вы же должны взять билеты», — настаивала она, — «а то не получите свой приз». Очень миленькие призы, знаете ли, очень изысканные. Артур схватил билеты и как можно грубее сказал: "Спасибо". Особа снова повернулась к Фенни. "А теперь вы". "Нет!" завопил Артур. "Это билеты для неё", размахивая пятью билетами, объяснил он. "О, понимаю. Как мило". Особа тошнотворно улыбнулась им обоим. "Я искренне надеюсь, что вы..." "Да", огрызнулся Артур. "Спасибо". Наконец особо отошла к соседнему столику, Артур в отчаянии повернулся к Фенни и с облегчением увидел, что губы у нее дрожат от беззвучного смеха. Артур вздохнул и улыбнулся. «На чем мы остановились?» «Вы назвали меня Фенни, а я как раз собиралась попросить вас не называть меня так». «Почему?» Она помешивала томатный сок маленькой деревянной палочкой для коктейля. «Знаете, почему я спросила, не дружите ли вы мы с моим братом?» Вернее, со сводным братом. Он один называет меня Фенни. Именно за это я его терпеть не могу. А как тогда? Фенчорч. Фенчорч. Фенчорч-стрит это вокзал в Лондоне. Она строго посмотрела на него. "Да", подтвердила она. И сейчас я с нетерпением жду. Зададите ли вы мне тот самый дурацкий вопрос, который задают все? Мне от этого вопроса уже выть хочется. Если вы его зададите, я обижусь и в вас разочаруюсь. И вдобавок завоюю Так что остерегайтесь. Она улыбнулась, встряхнула волосами так, что они упали ей на лицо, и поглядела на Артура сквозь эту завесу. "О", сказал Артур. "Это будет как-то не очень хорошо с вашей стороны, вам не кажется?" "Кажется. Ну ладно. Хорошо", сказала она, смеясь. "Спрашивайте. Давайте уже с этим разделаемся, а то ещё будете меня всё время называть Фенни". "Вероятно", начал Артур. «Осталось два билетика, понимаете? И поскольку, когда я обратилась к вам в первый раз, вы были так щедры...» «Что?» — рявкнул Артур. Особо с химической завивкой и улыбочкой рассмахивала у него под носом отощавший билетной книжечкой. «Я решил уступить эту возможность вам. Очень уж миленькие у нас призы». Она доверительно наморщила нос. «Подобраны с большим вкусом. Я знаю, вам понравится. Это для Энджи. Подарок к пенсии, понимаете?» Мы хотим купить ей искусственную почку", закончил Артур. "Вот вам". Он протянул ей ещё два дистенцевика и взял билеты. И вдруг до пожилой особы вроде бы что-то дошло. Но дошло очень медленно. Так далёкая волна доходит до песчаного берега. "О, боже", сказала она. "Я вам не мешаю?" И с тревогой уставилась на Артура и Финччорч. "Нет, всё прекрасно", ответил Артур. "Прекрасней некуда". настаивал он и добавил: "Спасибо". "Послушайте", проговорила особо упаянно, восторженно и взволнованно. "У вас любовь, да?" "Трудно сказать", ответил Артур. "Мы даже не успели поговорить". И покосился на Финччёрч. Та улыбалась. Особо понимающе кивнула. "Через минуту я покажу вам призы", сказала она и удалилась. Артур со вздохом снова повернулся к девушке. хотя вряд ли решился бы сказать, любовь ли у них. «Вы собирались меня спросить?» — сказала она. «Да», — согласился Артур. «Если хотите, мы можем спросить вместе», — предложила Финчорч. «Нашли ли меня в сумке?» — подхватил Артур. «В камере хранения, как уорсинга из пьесы, как важно быть серьезным», — проскандировали они хором. «На вокзале Финчорч-стрит». «Отвечаю, нет», — сказала Финчорч. «Отлично», — заметил Артур. «Меня там зачали». Что? Меня там за в камере хранения вызопил Артур? Нет, конечно, нет. Не говорите глупостей. Что моим родителям делать в камере хранения? выпалила она, несколько шокированная его предположением. "Ну я не знаю", промямлил Артур. "Может, это было в очереди за билетами". В очереди? В очереди за билетами. Это из их собственных слов. Детали они сообщать отказываются. Они только говорят, что никто не в силах представить Какая скука стоять в очереди за билетами на вокзале Финчворч-стрит. Она лениво сделала маленький глоток томатного сока и посмотрела на часы. Артур никак не мог оправиться после того, как поперхнулся газировкой. У меня осталось минута, максимум две, сказала Финчворч. А вы ещё не начали рассказывать удивительную, потрясающую историю, которую так хотели рассказать. Может, всё-таки разрешите подвести вас до Лондона? спросил Артур. Сегодня суббота, у меня нет важных дел, я нет, сказала Финч Чёрч. Спасибо. Очень мило с вашей стороны, но нет. Мне надо несколько дней побыть одной. Она улыбнулась и пожала плечами. Но расскажите в другой раз. Я дам вам свой телефон. Пока она царапала карандашом на клочке бумаги семь цифр и передавала клочок Артуру, сердце его то проваливалось в пятки, то щилось выскочить из груди. Теперь мы можем вздохнуть спокойно, проговорила она, раздвинув губы в медленной улыбке. Её улыбка заполнила всё существо Артура, и ему показалось, что ещё немножко, и он взорвётся. Финч Чёрч, сказал он, упиваясь звуками этого имени. Я коробка пьяной вишни, возвестил приближающийся голос. И ещё одна прелестная вещь. Я так и знала, что вам понравится. Пластинка. На ней записаны пьесы для шотландской волынки. Да, спасибо, очень мило. Твёрдо сказал Артур: "Я решила вам их показать, раз уж вы приехали из Лондона", объяснила особа с химической завивкой. Она держала их на вытянутых руках, чтобы Артуру было лучше видно. Он видел, что это и впрямь коробка конфет "Пьяная вишня" и пластинка с пьесами для шотландской волынки. Вот такие призы. "А теперь пейте спокойно ваше ситро", сказала особа, легконько потрепав Артура по мокрому от пота плечу. "Я так и знала, что вам захочется на них посмотреть". Глаза Артура вновь встретились с глазами Финчорч, и он вдруг не нашелся, что сказать. Мгновение пришло и миновало, испорчено этой проклятой старой дурой. — Не волнуйтесь, — произнесла Финчорч, пристально глядя на Артура поверх стакана. — Мы еще поговорим. И сделал еще глоток. — Возможно, — добавила Финчорч, — если бы не она, у нас ничего бы и не получилось. Финчорч улыбнулась уголком рта и встряхнула головой. Волосы вновь упали ей на лицо. Она была совершенно права. Артуру пришлось признать, что она была совершенно права.